Влюбленность, подобная любви к Богу. У святого Иоанна Лествичника говорится, «Блажен, кто имеет такую любовь к Богу, какую страстный любитель имеет к своей возлюбленной». То есть такое подобие влюбленности и любви к Богу существует, и в этом нет ничего греховного. Святой Иоанн Лествичник, отец монашества, вполне смело уподобляет эти вещи друг другу. Романтические отношения чистых людей весьма возвышены. Конечно, можно скатиться с любой вершины и можно внести какой-то нечистый огонь и в эти отношения. Человек грязный, имеющий какую-то сердечную тягу к кому-то, имеет вместе с этим и множество фантазий, конкретных желаний, сновидений и вполне конкретных вожделений. А человек чистый, имеющий сердечную тягу к кому-то, он очень целомудренный. Если целомудренный человек влюблен, то он, например, не смотрит на других женщин. Если целомудренный человек влюблен, то он, может быть, даже иногда избыточно, с обидой для женщины, боится оскорбить ее своими домогательствами. Она ждет, что он обнимет ее уже сегодня, а он все боится ее за руку взять, потому что он целомудренный, и у него очень чистые чувства. Это очень хорошо. Люди с греховным опытом ведут себя по-другому. Они сразу идут к конкретной цели и добиваются ее. А целомудренные люди становятся еще более целомудренными, когда влюбляются. Они боятся оскорбить предмет своей любви какими-то грязными домогательствами. Это совершенный факт. То есть настоящая любовь делает человека целомудреннее. Это факт. А похоть дает почву для всяких разного рода фантазий. В церковных молитвах есть такое слово – рачение. Например, в каноника Святому Причащению есть такие слова. «Усладил меня любовью Христе и изменил и меня божественным твоим рачением». Рачение, в переводе с греческого, означает «сильный пыл любви». То есть человек как бы сильно уязвлен любовью и находится в состоянии, очень подобном состоянию влюбленного. Он немного безумен, он немного неадекватен. Окружающим людям он кажется странным. Вспомните, как мы относимся к сильно верующим людям. Они кажутся нам немножко глупыми, восторженными. Они кажутся нам странными, словно не от мира сего. Это явные признаки того, что человек либо влюблен, либо в Бога уверовал. Это очень похоже по внешним проявлениям. Верующий человек похож на пьяного или на влюбленного. О том, что он похож на пьяного, говорится в книге «Деяний». Когда апостолы приняли Духа Святого, то люди сказали, они напились сладкого вина. Деяние апостолов, глава 2, стих 13. Они вели себя как пьяные, то есть они были смелыми и веселыми. Они никого не боялись и вели себя так смело и раскованно, как ведет себя выпивший человек. Не напившийся, а именно выпивший. Развеселившееся сердце, как написано, Вино веселит сердце человека. Псалом 103, стих 15. То есть не свинский, лежащий в луже, а просто веселый. Так что любовь к Богу похожа и на опьянение, и на влюбленность. Это вполне закономерная аналогия. Прекрасная невеста. Искать любовь или ждать? Девушке подобает, конечно, ждать. Хотя если она умна и ее инициативы будут умны, то она должна этим воспользоваться. Знаете, в чем инициатива женщины? В чем проявляется ум женщины? Когда она делает сама первые шаги, то что бы она ни делала, она создает такую иллюзию, что мужчина первый начал. Есть такой фильм «Большая греческая свадьба». Там изображена такая греческая семья, недалекий папаша и очень бойкая мамаша. Она, эта мамаша, реально руководит всей семьей. Но она сначала придумывает что-то, потом эту идею подбрасывает своему мужу, так как будто бы он сам это придумал, и говорит «Ты прав, что нам нужно сделать вот это. Браво, милый, как хорошо, я согласна с тобой». Она все в семье выдумывает, потом хитро подбрасывает идею мужу, так что получается, якобы это он догадался. Вот как-то так женская сила и мудрость проявляются. Девушка должна давать подсказки, как в песне «Милый мой хороший, догадайся сам». То есть что-то надо сделать, чтобы он догадался, от чего гармонь поет. От того, что кто-то любит гармониста. Тяжелее всего сидеть и ждать, хочется что-то делать. Женщина сильнее хочет выйти замуж, чем мужчина жениться. Безусловно, потому что Господь Бог вложил в женщину материнский инстинкт. Женщине мужчина нужен больше, чем мужчине женщина. Это одна из прописных истин, которые являются большой тайной. С одной стороны, мужчина ищет женщину, с другой стороны, он ей нужен больше. Вот мы часто про конец света говорим, когда он будет, какие признаки характерны для приближения конца времен. И здесь обращается внимание на электронику, на шестерки, коды, чипы, цифры. Это для большинства важно, это для них главное – Но у Иоанна Златоуста еще и такое сказано. «Говорю вам, сказую вам, что в конце времен женщина открыто взыщет мужчину больше». Раньше мужчина добивался женщины. Она была всегда объектом обожания. Мужчина подхватывал батистовый платочек, который ему роняла дама из кареты, и мог ходить с этим платочком две недели. И «Это нормально?» То есть ухаживание мужчины за женщиной – это нормальное явление, когда он ищет ее, когда он ее добивается и так далее. Она делает вид, что неприступна, хотя ей он нужен больше. Когда она сбросит с себя стыд, который вложен в нее Богом, и сама начнет с такой же активностью и настырностью искать мужика, как раньше искали мужчин и женщин, вот тогда конец, как говорит святитель Иоанн Златоуст, очень недалеко. Сущностная необходимость быть замужем – это очень хорошая вещь. Это никакая не постыдная, это прекрасная вещь для девушки. Признаться самой себе, я хочу быть женой, я хочу родить детей, хочу быть замужем. Это великолепная вещь. Вместе с этим прекрасным желанием Господь Бог вложил в женщину избыточный стыд, который держит ее в рамках и выстраивает именно те отношения, к которым мы привыкли когда девушку ищут, а не она ищет. Но если она лишится избыточного стыда, если она сбросит его с себя, откажется от него, как горячечный больной срывает с себя повязки, если она от стыда откажется, тогда она будет с большей настырностью искать мужика, чем когда-то мужчина-женщину. Тогда это будет признаком необратимого разложения человеческой природы которая будет разлагаться в геометрической прогрессии в необратимом направлении. На Востоке говорят, если ты увидишь мужчину и женщину, лежащих среди белого дня совокупившихся, и будут люди проходить мимо, и никто не сделает им замечания, этому миру долго не простоять. Это было сказано в Аравийской пустыне в VII веке. Нравственные признаки приближения конца. То есть конец приближается не благодаря ядерным бомбам или штрих-кодам или электронной системе банковского слежения за капиталами. Это все вторичные вещи. Главное, что конец далек, пока человек здоров. А когда человек сгнил, тогда жить некому. Тогда все рушится. А как узнать, сгнил человек или нет? Все, что связано с полом, половая распущенность или грязные отношения, Это все и есть яркие показатели внутреннего нездоровья человека и общества. Поэтому девушке хочется пожелать стыда естественного. То есть она должна заливаться краской стыда. Она не должна позволять мужчине при себе, например, грубо выражаться. К этому теперь привыкли люди. У очень многих людей буквально черный рот. Мужчины совсем не следят за словами, и присутствие противоположного пола их не сдерживает. От невесты требуется почти то же, что и от жениха. Она должна быть работящей, трудолюбивой. Как говорит пословица, ищи жену в огороде, а не в хороводе. Поэтому, например, ищи девушку в студенческом лектории, а не на дискотеке. Хороводов нет уже, но есть другие места, где пляшут. Там жену найти трудно. Конечно, найти можно, но какую? Жена тоже должна быть работящей, целомудренной, должна хотеть детей. У нее должна быть правильно выстроенная система ценностей. Соломон говорит, «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Книга притчей, глава 31, стих 30. Я думаю, православные сайты знакомств – это облегчение сегодняшней жизни. Исходя из ее общей загруженности, все эти мобильные телефоны, социальные сети, современные средства связи – Это ведь костыли для калеки. Мы изрядно искалечены и живем в какую-то странную лукавую эпоху. И поэтому-то этим можно пользоваться. Ведь кто его знает, на какой дорожке ваше счастье вас ждет. Можно пользоваться такими способами знакомства. Но, конечно, с умом и осторожно. Подобные способы знакомств вполне имеют право быть, как и все остальное, что есть по части православных ресурсов в сети. Ведь ресурсы православной сети очень богатые. Там можно найти очень много хорошей, полезной информации. В том числе можно избавиться от одиночества, как в мультике про Чебурашку. Там же тоже от одиночества страдает это игрушечное животное. И пишет объявление «Молодой крокодил ищет себе друзей». Мы именно с такими мотивами заходим на сайты знакомств.